20 августа 1980 года «Андрей, ты не прав. У тебя из всех выпускных спектаклей самый лучший – Водевили. Ты нашел интересную характерность, играл легко, хорошо, но вроде дурачка. Когда я играл Кристи, мне тоже казалось, что обязательно должна быть какая-то внешняя смешная деталь». Но перевоплощение становится убедительным только при внутренней работе. Внешняя выразительность лишь помогает. «Теперь ты артист, диплом в кармане, принят в театр, твори». Но в том-то и фокус, что всего, что есть у тебя, недостаточно. Стать артистом тебе еще предстоит. «Только все и начинается. Вот я думаю и хочу ответить на твой вопрос». «Что от тебя зависит, а что, как говорится, и в руках божьих?» «Понимаешь, я в театре пропадал, и в студии, и в театре, вечером играл, днем что-то болтался, но это все внешние приметы. Я хотел стать актером, хотя это может быть общая фраза, все хотят кем-то стать, но не у всех у нас, к сожалению, это получается». «Важно, чтобы хватило сил. И важно не то, что я получился народным, а то, что получился актером. Правда, и я иногда думаю, что такое вор, Иванов, даже старший сын. По-моему, не всем нравится. Один молодой актер сказал, что это, мол, спорная работа. Многие в Ермоловском театре, где жил спектакль по пьесе Вампилова, не приняли ее». Я не стал выяснять. Мне фильмы «Моя работа» очень нравятся. Вот я сказал, что стал актером. И не потому, что я народный артист СССР. Это приметы внешние, случайные. А вдруг забыли бы вообще подать мои документы? Мне рассказывали, что когда обсуждали вопрос о звании, кто-то сказал, «А разве он не народный? Да что вы? Проверьте!» Он уже народный давно. Но в моей жизни и такое случалось. Когда я был уже заслуженным, мы о чем-то поспорились с секретарем партбюро театра, а он был и остался моим другом. Поссорились очень в его кабинете, и он сказал, «Жалею, что я тебе звание сделал». Я говорю, «Забери, если ты мне его сделал, я отказываюсь». И начал топтать свой пиджак. «Я хотел бы, чтобы ты трудился, как я всю жизнь трудился. Правда, слова ни тебе, ни мне до конца ничего не открывают». Вот пришел я в театр, играл в массовках с упоением много лет. Важно выдержать марафонский ход актерского и человеческого становления. Я хотел бы, чтобы ты, Андрюша, воспринимал и плохое, и хорошее в свое сердце, чтобы замечал в людях не только заметное, но и спрятанное. Вот ты очень любишь животных, пожалел и привез собачку. Значит, в тебе есть человеческое одиночество. Ты умеешь дружить, душу отдаешь. Но вдруг, замечаю, исчезает кто-то из друзей. Видно, произошло что-то такое, что тебя обидело. А может, и ты кого-то обидел? Важно научиться улавливать в людях и другую половину. Бывает, что человек веселый от горя». От какой-то несостоятельности. И еще важно научиться падать. Я в своей жизни больше падал. В моей актерской судьбе счастье было меньше, чем трудностей. Я научился так все воспринимать, что для меня нет понятия бесспорно. Я только хочу верить, что есть люди, которым нравится, что я делаю, и я благодарен им. Они меня очень поддерживают». «Делая первые шаги на сцене, будь готов к худшему. Искусство жестоко. Бывает тяжело не потому, что тебя окружают плохие люди, без сердца, но потому, что кто-то искренне заблуждается. Ошибки, пробы, эксперимент в театре – не случайность, которой хорошо бы избежать, а нормальный, естественный путь». Иногда ошибки надо отдаваться целиком, чтобы ее осознать, извлечь из нее урок Театр отныне становится твоей жизнью Слезы и радость, которые пошлет тебе судьба, принадлежат сцене Все твое время, день и ночь, мысли и мечты, все принадлежит сцене Но и театр в долгу не останется Как верный друг, он пройдет с тобой по жизни, поможет пересилить беду, испытать счастье. Счастье – это когда тебя понимают. Я желаю тебе этого счастья. Когда у незнакомого и родного человека, зрителя, блеснут на глазах слезы или у кого-то вырвется «Браво!», ты узнаешь, что такое театр, И зачем связал с театром свою жизнь? Евгений.